Глава третья. Варя. Я жду. Волнение не отпускает, с каждой минутой накатывая все сильней. Нервно комкаю край юбки, стараясь не смотреть по сторонам. Может, зря я это задела? Еще не поздно уйти. Но нет, не время для малодушия. Я должна сделать это ради сонечки. Дверь открывается. В холл выходит женщина, высокая, худая, как трость в строгом черном костюме. Волосы собраны в идеально гладкий пучок. Красивая, ухоженная, но черты лица рисковаты, стервозны. Она даже не смотрит на нас. Ее взгляд устремлен в планшет, который она держит в руке. «Всем доброе утро, дамы! Меня зовут Ирина. Думаю, многие из вас, увидев зарплату, даже и не удосужились дочитать требования к соискателям до конца». Останавливается она, В самом центре и обводит нас серыми, как сталь, глазами. Голос громкий, командный. Чтобы не отнимать друг у друга время, прямо сейчас мы отсеем профнепригодных. Сжимая пальцы на ручки люльки. Неприятный холодок пробегает по позвоночнику. Женщина смотрит на экран планшета. Итак, кто не знает языка программирования питон, можете сразу идти а Вдоль холла прокатывается легкое движение. Девушки переглядываются. Человек двадцать сразу отделяются и, шумно цокая каблуками, уходят. «Отлично!» — Ирина одухотворенно кивает. «Кто не понимает, что такое базовый алгоритм шифрования может также покинуть помещение?» «Еще несколько девушек с возмущением покидают нас». А я думала, ассистентка — это просто кофе подавать. Слышу обрывок фразы одной из них. Если вы никогда не работали с системами искусственного интеллекта или хотя бы не пытались обучать нейросети, то вы, вероятно, не готовы к этой должности. Очередная порция топ-моделей гордо шествует к лифту. А Внутри меня все съеживается. Я не обладаю ни одним из этих навыков, но мне ведь и не надо, правда? я не собираюсь тут работать однако мне очень нужно попасть на личную встречу со Сташевским. ирина удовлетворенно смотрит вслед уходящей группе девушек словно только что лично вычистила этот холл от мусора прекрасно прежде чем вы сможете лично встретиться со станиславом сергеевичем вам придется выполнить тестовое задание сейчас вам придет код в котором будет спрятана ошибка У вас будет 10 минут, чтобы найти ее и исправить. Мое сердце проваливается куда-то вниз. Ошибка в коде прекрасна. А как выглядит вообще этот самый код? Я их в глаза не видела. А можно пользоваться телефоном? Поднимает руку одна из оставшихся девушек. Ирина медленно переводит на нее взгляд, скользит им сверху вниз, будто оценивает всю степень ее несостоятельности и, не говоря ни слова, указывает на дверь. Девушка краснеет и поспешно выходит. «Кто-то еще хочет задать тупой вопрос?» Опускаю взгляд. Боюсь, что меня могут вычислить по одному только потерянному выражению лица. Телефон вибрирует новым сообщением. Открываю ссылку и попадаю в странный интерфейс. Цифры, буквы, символы. Все летает по экрану, как в каком-то хакерском кино. И что я должна с этим делать? — Время пошло, — громко объявляет Ирина. — Черт, черт! Делаю скрин экрана и быстро набираю сообщение брату. — Варя, Тёмик, срочно! Ты понимаешь в этом что-нибудь? Ответ прилетает почти мгновенно. — Тёма, идем! — Варя, по-русски, пожалуйста. Можешь найти ошибку. — Тёма, дай десять минут. — Варя, у тебя есть пять. Стараюсь делать вид, что внимательно вглядываюсь в экран, как и все остальные. На самом деле просто пялюсь в символы, как идиотка. Сердце грохочет где-то в горле. Ладони потеют, волоски на руках встают дыбом. Телефон снова вибрирует. Тёма, лови. Переписываю то, что он прислал. Вбиваю исправленный код. Еще раз проверяю словно. Могу что-то понять и нажимаю кнопку «Отправить». Ирина тут же поднимает глаза. «Кто из вас Варвара Раевская?» Это я собираюсь встать, но взгляд Ирины пригвождает меня к месту. Оглядываюсь по сторонам. Девушек стало немного, и большинство из них, похоже, окончательно стались. Они тупо таращатся в экраны, явно не понимая, что делать с этим кодом. Думаю, они изначально рассчитывали, что их роскошные платья и идеальные укладки решат все за них. Наверное, надеялись, что... Стоит им только попасть в кабинет Сташевского, и он будет сражен, наповал их чарами. Впрочем, две девушки действительно что-то усердно набирают на экране. Их пальцы летают, лица сосредоточены. Время истекает. Ирина делает короткий взмах рукой, словно отсекает остаток секунд. Ее командный голос звучит резко, как удар плети. «Стоп! Время! Игнатьева!» Хорошая попытка, но код не прочитается. Вы только что сожгли все наши гипотетические сервера. До свидания. Жукова неплохо, но неконвенционально. Поменьше вы делаетесь на собеседованиях. До свидания. Все, кроме Раевской. До свидания. Варвара, вас я жду завтра к девяти на стажировку. Без ребенка. До свидания. Подождите, а как же встреча со Сташевским? Ирина поджимает коротко губы. Этап собеседования не предусматривает встречи со Станиславом Сергеевичем. Все завтра. Закипаю от негодования. Нет, я просто так не уйду отсюда. Но мне необходимо, мне нужно с ним поговорить. Ирина демонстративно отворачивается. Не забудьте завтра взять паспорт. Я хочу его видеть. Вы заставляете меня сомневаться в правильности своего выбора. Вы не понимаете, это важно, это... Варвара. Пускай заходит. Раздается из-за спины глубокий и уверенный мужской голос. Оборачиваюсь. В проеме двери стоит он, Станислав Сташевский. Высокий, широкоплечий, в идеально сидящем темно-сером костюме, но с верхней пуговицей рубашки. Часы на запястье поблюскивают, как маленький маяк. Но вовсе не они привлекают мой взгляд. Его лицо, резкие черты, холодные темные глаза, губы с намеком на насмешливую полуулыбку. Волосы слегка растрепаны, будто он только что провел пальцами по прядям. Весь его внешний вид будто говорит, «Я могу позволить себе нарушать правила». Шикарный сволочь. «Проходите». В приглашающем галантном жесте он взмахивает рукой. С трудом, сглатывая ком в горле, подхватываю люльку Сони и иду в его кабинет.